Глава 26. Крыл вернулся через несколько часов и сразу вывалился из режима боевой трансформации, когда оказался на крыше. Он походил на издовую собаку, которая только что пробежала пару десятков километров, выглядел потрепанным, уставшим и желающим одного куда-нибудь завалиться отдыхать. Там они, сказал он, вскидывая руку, уже близко. Я им показал, что к высотке полетел. Такое ощущение, что у них крылья, а не у меня. Вроде даже не отдыхали ни разу. В плане перебегать тебя они точно одержат верх. Усмехнулся я. Их этому учили. Да еще в полной выкладке. А тут так. Легкая прогулка. Сколько их? Семеро. Значит, основная боевая группа. взяли всех вояк. Мне теперь что делать, дядя Шип?» «Облети всех, скажи, чтобы были готовы. Громбаба с Алисой вон там. Я указал на окно. Трамор скоро здесь, а потом спускайся на шестой к слепому и психу. Там и отдохнешь». «Ага, отдохнешь. Эти настроены серьезно. Несколько раз стреляли, причем почти попали». «Почти не считается». Я хлопнул его по плечу. «Живой же и невредимый, а это самое главное. Остальное уже не важно. Крыл и еще. Когда все начнется, даже не думай высовываться. Сиди тихо, как мышка в норке. Но дядя шип, не дядькой! Не хватало еще, чтобы тебя подстрелили. Не волнуйся, тут есть кому воевать. Давай, выполняй приказ». Крыл улетел а я подошел к краю крыши, достал бинокль и стал наблюдать. Если бы не знал, куда смотреть, то точно бы проглядел десантников. Двигались они уверенно и шустро, небольшими перебежками, постоянно прикрывая друг друга. Как люди, привыкшие к наличию оружия под рукой, преследователи, видимо, рассчитывали на собственные навыки, а не на способности. «Не могу их осуждать», Нас учили так же. У тебя может быть под рукой любой вид оружия, но пользоваться нужно только тем, которым владеешь лучше всего. Жаль ли мне было тех обученных и, думается, неплохих в целом ребят? Если откинуть момент, что жалость — плохое чувство, то да. Я им невероятно сочувствовал и даже поддерживал. Отомстить за смерть командира — дело святое тем более, когда представляется подходящая для этого возможность. Но так уж был устроен город, что всегда приходилось выбирать из двух зол и кем-то жертвовать. В данном случае выбор представал простым до невозможности. Первый. Так вяло и катиться дальше в надежде, что пронесет и полукровка ничего нам не сделает. Честно говоря, уравнения с неизвестными переменными мне всегда не нравились. Второй. Дать наушнику голоса проявить себя и уничтожить отряд преследователей или его часть. Свое оправдание я отмечал, что военные все равно не дали бы нам спокойной жизни. А оставлять позади силу, которая может в самый неподходящий момент выстрелить во всех смыслах, не очень хорошее решение. Таким образом, получается, что я убивал двух зайцев, как бы двусмысленно это ни звучало. Вот только на душе все равно было гадко. Я достал бутылку, свинтил крышку, поколебался немного и убрал выпивку обратно. Казалось, тучи поменяли ход своего бега. Мироздание затрещало, грозя обрушится. А невидимый голос посмотрел точно на меня через десятки километров. Потому что только что я отказался от водки. Такой тепленькой, родименькой, любимой. Даже слово нежное. Водочка. Будто мама гладит тебя маленького по мягким волосам. Вот только пить сейчас было нельзя. Потом обязательно, но не сейчас. Выждав нужный момент, я достал одну из белых футболок, лег на крышу и отделил духовную сущность. Ну, слава богу, футболка осталась в руках. Это самое главное. Как еще мстители решат, что меня не надо окончать сразу, а можно немножко поговорить? Потому что начни они шмалять, то поймут, что это нечто вроде голографического образа. И тогда начнется просто кровавая заварушка, в которой полукровка не сможет проявить себя. Этого бы не хотелось. К тому же мои тоже не будут знать, что внизу не самый настоящий я. Сам по дурости рассказал, что духовная оболочка не в состоянии общаться ртом. Или, как говорят военные, ротом. Значит, для полноценного ведения переговоров нужен лично шип. А я еще больше навел тень на плетень, сказал Алисе, чтобы на меня кровавый круг накинула. Держу пари, там и громуша подключиться со своим телохранителем. Но это, конечно, если все пойдет по плану. Если нет, то будет рубилово, в котором мы, само собой, рассчитывали одержать вверх. Однако сюрпризы возможны. Ладно, чего загадывать. В жизни самое любопытное то, что часто все получается гораздо интереснее, чем ты задумывал. Чем мне нравилось ока Вот вышел ты из подъезда. Стоишь на всеобщем обозрении, а на самом деле лежишь сейчас наверху в полной безопасности. В полной, потому что тут даже птиц нет и никто на тебе не нагадит. Я поднял над головой футболку и стал ею размахивать. «Только не стреляйте, не стреляйте!» Не знаю, что уж там взяло вверх. Моя глупая бесшабашность или любопытство мстителей. Я видел лишь тени за трансформаторной будкой и редкие физиономии, изредка выглядывающие наружу. Совещались военные долго. Будь у меня настоящие руки, так они отвалились бы размахивать футболкой. Но больше я боялся за наполненность артефакта. Скорее бы они завязали сиськи мять. Либо вояки умели читать мысли, либо им самим надоело такое велотекущее развитие событий. Однако скоро одна из фигур отделилась от трансформаторной будки и направилась ко мне». Остальные распределились по периметру, прикрывая своего переговорщика. Кто спрятался за машинами у дороги, кто добежал до угла дома. Я лишь отмечал их позиции и прикидывал, кто в конкретный момент сможет снять Мстителей. Я ждал. Самое главное, что именно теперь полукровка должен проявить себя. Потому что все расклады против него. «Давай, мой хороший, давай!» «По легенде, я сейчас выложу веские доводы, и мы неожиданно начнем дружить с военными. С песнями и плясками, как в лучших индийских фильмах». Между тем, жилистый невысокий мужик с простым рязанским лицом и холодным красноярским взглядом серый глаз подходил все ближе. Сухая прошлогодняя листва, через которую пробивалась редкая зеленая трава, тихо шуршала под пыльными берцами. Руки у него лежали на автомате, причем правая держала рукоять. Интересно, как быстро он выстрелит в меня, если поймет, что что-то не так? А ведь сейчас придется разговаривать, точнее, в моем случае, коммуницировать. «Говори!» Бросил он, не дойдя до меня трех шагов. Думаю, он остановился именно на таком расстоянии, которое может быстро сократить в случае чего, если это, конечно, потребуется. Ну же, полукровка, не подводи меня. Вот именно сейчас ты должен размазать переговорщика всеми имеющимися у тебя способами, потому что со стороны мы разговариваем. Даже если предатель-псих, и он сейчас слушает, то все равно пора. Нервы ни у кого не железные. Издеваешься, что ли?» Десантник начал нервничать. Я поднял палец перед собой и показал на горло, мол, не могу говорить. А сам понимал, еще пара секунд, и от моего плана останется хрен да маленько. И вот именно в этот момент все началось. Переговорщика не подняло в воздух. Он взлетел вместе с частью земли так высоко, будто участвовал в олимпийских играх по прыжкам в высоту шестом, только без шеста. А после упал. Не знаю, окажись он кошкой, возможно, были бы какие-то шансы сгруппироваться но десантник просто брякнулся о землю, словно мешок с удобрениями. По крайней мере, звук был именно такой. А после всего завертелось. Для неподготовленного человека стрельба казалась бы беспорядочной. Однако я понимал, что военные четко работают по целям. Во-первых, они сразу срисовали окно, из которого высунулся тремор. Причем вылез он довольно бестолково. Благо, тут же юркнул обратно. Во-вторых, само собой, стреляли и по мне. Надо отдать воякам должное. Про меня они сразу все довольно быстро поняли. Поэтому переключились на слепого, который тут же сделал успешный залп, накрыв самого далекого и, казалось бы, идеально укрытого за машиной бойца. Следом разбилось окно в одной из общак и на грешную землю рухнула Громбаба, которая с напором бегемота помчалась в самую гущу нападавших. Вполне логично. С ее точностью стрельбы она бы здесь много не навоевала. Громбабу тут же прикрыл ударной волной псих. Казалось бы, в этом не было никакой нужды. Вряд ли кто-то из стрелков мог серьезно навредить нашему танку. Однако на время часть левого фланга Мстителей вышла из строя. Растет псих. Раньше с такого расстояния он бы максимум причинил легкий дискомфорт. Теперь же Громуша без проблем добралась до потерявшихся военных и стала расшвыривать их, как котят. Наверное, чисто теоретически у Мстителей могли быть какие-то шансы, примени они сразу способности и не полагайся исключительно на оружие. Однако у нас была еще одна козырная карта, имя которой Кора. Окно девятиэтажки разлетелось в клочья, и миру явилась разрушительная повелительница железа. Она была вся окружена многочисленными частицами металлолома, большими и малыми. Бог знает, где Кора успела их набрать и когда, но именно они удерживали ее в воздухе. «Круто! Ничего не скажешь!» А я ведь так и не спросил ее в том Дворце Культуры о новой способности. Боевая трансформация Железной Леди, представшая в виде чешуйчатой брони, надежно защищала Кору. Пули рекошетели от нее и не доставляли нашей блондинке никакого вреда. Зато она, в свою очередь, неторопливо считывала огневые точки несколько секунд, будто автоматическая система наведения, чтобы в решающий момент скинуть руки. Мгновенно из части металла образовались облака крупной картечи, понесшиеся к противникам роем диких пчел. Военных накрыло почти одновременно, и после все затихло. Бой длился, казалось, меньше минуты. И итог был вполне очевиден. Группа Шипастова без особых проблем разобралась с военными, даже не вспотев. Вроде бы, живи и радуйся, но мне почему-то было не по себе. Во-первых, потому что Тремор меня, мягко говоря, удивил. Вот от кого, от кого, от него я подобного не ожидал. Этот парень мастерски обманул меня, прикинувшись туповатым простачком. Однако, когда мы дошли до точки невозврата, когда военные стали разговаривать и замаячил шанс хрупкого мира, именно этого полукровка не смог допустить и ударил. Блин, но почему Тремор? Я мог предположить, что он сгонял тогда за короной и мог слить информацию Валькириям, когда был в лагере Башки. Но вот все остальное... Трамор был в одном зале с ребятами, когда были убиты полиграфы Мерцающий. Только каким образом он умертвил военных в штабе? Никакой вибрации или ее подобия я не почувствовал. Лукровки обладают какой-то еще скрытой силой? Сомнительно. Тогда как? С другой стороны, иных подходящих кандидатур я не видел. Все подозрения, которые у меня были сосредоточены на Алисе, развеялись. Она попросту не участвовала в этом сражении. «Шип! Ну или это... ваша духовная шипастая сущность?» Гром баба подошла ко мне. «Сделаем что-нибудь, или так и будем глазами по сторонам лупить?» Я кивнул и жестом показал на словно выбитое взрывом окно, из которого сначала лупанул тремор, а после эффектно появилась кора. Громбаба была простой русской женщиной, универов она не кончала, о философских проблемах бытия не рассуждала, однако важную информацию улавливала на лету. «Да никуда он не денется от меня, шип!» кивнула она грузной походкой, направившись к нужной девятиэтажке. «Побежал к своему бренному телу и я», на лестнице встретив спускающихся психа и слепого. Мужики молодцы, четко отработали по целям. Вот только хвалить их сейчас не совсем подходящее время. Во-первых, языка у меня нет, во-вторых, мысли заняты другим. Крыл, наверное, пренебрег моими советами воспользоваться ножками и попросту спикировал во двор. Ладно, потом пацана отругаю. Сейчас есть для этого кандидатуры получше. Тремор, тремор. Ты же должен понимать, что теперь я тебя мехом наружу выверну. На что ты рассчитывал? Как хотел выкарабкаться из данной ситуации? Лучшим бы вариантом сейчас было сбежать, но сомневаюсь, что Кора прощелкает этот момент. Да и Громбаба там уже на подходе. Артефакты культа 4,6. Текущая заполненность живой энергией 24%. Практически на грани. Значит, в ближайшее время надо быстренько подзаправиться. Интересно, а сколько энергии дают за одну полукровку? Наверное, много. Я встал, разминая мышцы. Вот вроде не было меня всего ничего а тело напоминало новенький костюм. Поди его еще разноси. Впрочем, стоило сделать марш-бросок по лестнице вниз, как я пришел в норму. Снаружи уже в роли карательной команды выстроились Алиса, крыл, слепой и псих. Они еще не понимали, что именно пошло не так, но как люди не глупые, явно считывали мои эмоции и настрой. Я был готов рвать и метать, причем неважно, что и кого. Правда, в данный момент кандидатура имелась. Громбаба уже призывно выглядывала из развороченного окна. Мне очень не понравилось ее встревоженное лицо. Опять что-то пошло не так? Неужели этот засранец сбежал? Это же до цели я пролетел на одном дыхании. Даже крыл, перепархивающий на крыльях через несколько ступеней, за мной не поспевал. А когда я ворвался в комнату с отсутствующим окном, то сразу понял, из-за чего так напряглась громбаба. На полу в луже собственной крови лежал тремор. Мертвый. В этом не было никакого сомнения. Рядом сидела кора с измазанными юшкой руками. Видимо, она до последнего пыталась зажимать рану. Этим и объяснялось то, что Железная Леди не сразу вступила в бой. «Как?» — только и спросил я. «Я... я не понимаю, как это произошло?» Пытаясь успокоиться, ответила Кора, однако продолжала всхлипывать. Он вдруг подскочил к окну, а потом... потом его ранили. Тремор зашатался и упал. Я пыталась... «Думала, что смогу помочь, если бы здесь была Алиса!» Кора вновь заплакала. Громко, по бабье словно атлант, который устал держать на своих плечах небосвод и сбросил его. Громуша обняла ее, совсем как мать-дочку, и что-то шептала на ухо. «Я обернулся. Теперь вся группа была в сборе» кроме разве что тремора. Казалось, все встало на круги своя, а вот только что-то не давало мне покоя. Я присел над остывающим трупом, разглядывая характер ранения. Да уж, не повезло, прямиком в печень. Наверное, аорту задел, раз так быстро ласты склеил. Мои навыки патолога-анатома далеки от совершенства но такое ощущение, что ее прям разворотило. Хреновая смерть. С другой стороны, тут редко, когда умирали безболезненно. Но мое внимание привлекло еще кое-что. Небольшая полоска с капельками крови на правой руке. Слишком ровная, чтобы ее можно списать на банальный порез. Я хотел было спросить у коры, видела ли она, как поранился тремор. Но тут же осекся. Потому что, наконец, все встало на свои места. Все разрозненные пазлы сложились в единую картину. Я даже внутренне усмехнулся. ведь как удобно! Я решил вычислить предателя. И тот с радостью отозвался на мое предложение. Хотя меньше всех подходил на эту роль. Наверное, потому что полукровкой не был. Зато тот, кто находился все время рядом, идеально сыграл роль кукольника, дергающего за веревки. И всему ответ — кровь на теле Тремора. Если бы Алиса была здесь... Да, это даже забавно. Почему-то мне вдруг стало весело. От нездорового гневливого смеха внутри родился тяжелый грудной кашель. Зато им удалось скрыть неадекватную реакцию, которую остальные могли связать со смертью Тремора. Я достал бутылку водки. Вот теперь самое время свинтил крышку и сделал пять или шесть глотков. Забавно, но огненная жидкость не обжигала и не приносила никакого облегчения. Зараза! «Слепой псих! Поднимите его!» «Я специально не называл убитого по имени, чтобы полукровка думала, что подозрение до сих пор на треморе. Надо унести его вниз и похоронить, и тех военных тоже». «Шип это затормозит нас!» Подала голос Алиса. «Ничего страшного», — ответил я, не глядя ей в глаза. Сам же стоял и думал, как именно следует поступить. Убить полукровку тут же, пока она ничего не подозревает, а уже потом всем объяснить причину своего поступка. Или раз уж она считает, что прекрасно замела следы, оставить пока в живых и попытаться использовать в своих целях.